Представьте, сколько незнакомых людей вы видели на улице за всю свою жизнь. А как думаете, сколько из них не были настоящими людьми? Вот встречаете вы на улице человека, обычного среднего человека. Ничем он из толпы не выделяется. Идёт себе куда-то, и дела вам до него нет. Человек и человек. Но задумайтесь, а вдруг он не настоящий? В буквальном смысле, не непереносным. Он не думает и не чувствует, а только изображает. Да он даже не из плоти и крови. Сколько таких среди нас? И чего им от нас надо? Я тоже не верил в существование ненастоящих людей. Считал, что их выдумал мой друг в пьяном бреду. Всё началось в тот день, когда мне позвонила его мать. Попросила прийти, повлять на сына. А то пьёт и пьёт. Не может остановиться. Так и умрёт ведь». Мы с Илюхой раньше жили в одном доме, а в соседних квартирах. Провели вместе детство и юность. Думали, так будет всегда. А потом стали старше. Видели всё реже и реже. И он и я из того дома переехали в разные районы города. Я женился. А Илюха начал пить. И спивался всё сильнее и сильнее. Я приехал после звонка его матери. Она не прочитала, не жаловалась. В ее голосе не было ничего, кроме злобы. Намучилась она с сыном. И почти смирилась, что он пьёт не просыхая. Но тут уже сил терпеть не было. Пошли четвёртые сутки. И Лёха уже на ноги подняться не мог. А всё глотал разбавленный спирт. «Скорую будем вызывать», – ответил я. «Прокапать его надо». Мой старый друг валялся на полу. Бормотал что-то. Меня не узнавал. Пока скорая помощь ехала... Я искал в полках его страховой полис, перебирал всякие бумаги и случайно нашёл толстую тетрадь с записями. Это были какие-то заметки и наблюдения о ненастоящих людях. Ожидая врачей, я взялся их читать, и у меня волосы дыбом становились. Это ведь было почерк Люхи, и не в детстве он всю эту охинею писал. У последних записей были проставлены даты за прошлый год. Это было что-то вроде дневника... Читая который, я понял, что Илюха увлекается слежкой за людьми. И верит он, что те, кого он преследует, а вовсе не люди. И вообще не живые существа, а только изображают подобие жизни. Моего друга увезли в больницу. А я, уходя, посоветовал матери закодировать сына. «Не надо», – ответила женщина. «Моя знакомая сына закодировала, а он наркоманом стал. Не дай бог ещё всё из дома вынесет». «Ты к нему приходи иногда. Он тебя любит. Часто вспоминает. Говорит, Лёха, друг мой лучший. Будет время, приходи. Поговори с ним. Может, он образумится. Я пообещал, что приду на днях. Тот тетрадку забрал с собой, чтобы мать не увидела, когда будет в полках после меня прибираться. И я правда пришёл сразу, как и Лёху выписали из больницы. Был он разбитый. Страдал от головной боли. Но зато трезвый». Илья сделал вид будто рад меня видеть. Но я чувствовал, что не было у него настроения для задушенной беседы с другом детства. А я ещё и с нравоучением пришёл. Спасателем себя чувствовал. Стал рассказывать, как его пьяного помогал на носилке класть. Как матери за него стыдно. А потом ещё добавил, что скоро допьётся он до полного сумасшествия. И в качестве подтверждения своих слов положил перед Илюхой его тетрадь с записями. Увидев её... Мой друг не на шутку разозлился. Он стал орать на меня за то, что я посмел рыться в его вещах и читать личные записи. «Да кто я вообще такой после этого?» А выгнал меня Илюха. Сказал, чтобы я больше на пороге у него не показывался. И он был прав. С чего это я вдруг посчитал, что могу такое делать? Чужое читать без спроса. Может быть, он роман писал. Я ему позвонил на следующий день. Попросил прощения. Илюха извинился тоже. Сказал, что о скандале жалеет. И что я могу приходить к нему в любое время. Мы друг другу всё простили и помирились. Приехал к нему вечером после работы. Мы пили чай с домашним пирогом, который испекла его мать. И вспоминали свои подростковые хулиганские проделки. Про ту тетрадку я сам и не спрашивал. Но мой друг решил мне всё объяснить. Он рассказал, что сейчас уже бросил. Но раньше увлекался наблюдениями за странными существами, что похоже на людей. Но не люди. По его словам, я и сам их видел. Все их видят. Просто не знают, что они не живые. Искусственные. А вроде големов из еврейской мифологии. Илюха рассказал, что у него на этих существ природное чутьё. Сколько бы они ни старались быть незаметными, он всегда видел их среди массы людей. Крепко убедился он в этом – Когда у Ли ещё была работа, и когда у него ещё не отобрали права за нетрезвую езду, он по дороге домой часто видел голосующего человека. Попуча, как выразился Илья, оказался самым сложным из ненастоящих людей, каких он только встречал. Потому что он был способен вести подобие обычного разговора и отвечать на вопросы о себе. Спроси то, что обычно люди спрашивают в дороге, как зовут, сколько лет кем работает, и он ответит – Ответит сухо и неинтересно. Имя у него простое. А возраста он среднего. А работа заурядная. Всё как у всех. И выглядит он обычно. Посмотришь на его лицо, а потом и не вспомнишь, как выглядел. Человек как человек. Но спроси его о чём-то конкретном, и он начинает зависать. Попутчик не скажет, какой его любимый фильм. Какие книжки читал в детстве. Он даже ответа на детскую загадку о «Зимой, летом, один цветом» не знает. Илья подвозил попутчика всего несколько раз. Он проезжал всего несколько километров. От старого кладбища в районе соседнего села до в наш город. В конце АПСК всегда говорил одну и ту же фразу, с одинаковой интонацией. «Вот тут меня высади». Я спросил, с чего Илюха взял, что этот человек не настоящий. «Чудное просто, да и всё. Мало что ли таких?» И тогда друг рассказал мне безумную историю. Однажды Илье стало интересно, что делает попутчик после того, как выходит из машины. Оказалось, что странный мужчина несколько минут стоит по дорожным знаком, а потом идёт пешком обратно на то место, где его подобрали, и снова пытается поймать попутку. Илья решил подвести его во второй раз за вечер, и в дороге спросить, что за шутки такие мужик устраивает. И вот он подъезжает, останавливает машину, открывает дверь. А человек идёт, как ни в чём не бывало. Как будто Илью впервые сегодня видит. Было уже темно. а Вокруг никого. А рядом кладбище. И это собирается снова к нему в машину влезть. Мой друг вгляделся в это мёртвое лицо. В эти пустые глаза. Так ему стало страшно. Илья прямо перед носом попутчика захлопнул дверь. И по газам. Едет, едет. Видит город впереди. Успокоился немного. Страх оступил, А потом смотрит Илюха. А на соседнем сиденье лежат три отрубленных пальца. И как же их так дверью отрезала? Мой друг остановил машину. Стал думать, что ему теперь делать. Усомнился он в своих теориях. Думал, что человека покалечил. Смотрел он на пальцы и удивился. Почему нет с них ни капли крови? Поборов отвращение, Илья взял один палец стал разглядывать и понял, что они человеческий он. На срезе нет кости, нет плоти и жил, а только темная влажная масса, как глина. Он собрал пальцы и бросил их в бардачок. Приехал к дому, решил избавиться от них, а выкинуть куда-нибудь в кусты. Открыл бардачок и увидел, что это уже не пальцы, а три темных глиняных слепка. Илья не стал их выкидывать, принес домой. А они через пару дней высохли и рассыпались в пыль. С тех пор мой друг видел попутчика на дороге ещё несколько раз, но больше никогда его не подбирал. Проезжая мимо, он смотрел на его правую руку, но так и не смог разглядеть, всё ли у него было в порядке с пальцами. Я слушал Илюху и не верил ему. Строил скептичные догадки. «Ты помнишь бабку?» – спросил мой друг который у нас перед домом дорожки подметала. Какую бабку? не понял я. Мы на Морозово жили. Там бабка такая молчаливая по утрам мела дорожки, пояснил Илья. Помнишь её? Ну, я пожал плечами. А вроде была там какая-то старушка. Так вот, она тоже из этих, из ненастоящих, уверял меня друг. С чего ты взял? Я всё больше сомневался в адекватности Ильи. «Так я её недавно видел», – сказал он. «Она до сих пор там ходит, с метлой своей. Бабка бабкой, но до сих пор не померла. А сколько лет прошло? Тридцать?» «Мы были маленькие. а Женщина была моложе, а нам она казалась бабушкой», – спорил я. «А сейчас она и вправду состарилась». «Нет», – настаивала Люха. «Она всегда была дряхлой старухой, я помню». Эти ненастоящие никогда не меняются. Есть ещё один мужик. У реки рядом с мостом стоит часто. Он тоже ненастоящий. Не стал я больше с ним спорить. А вспомнил, что дома меня ждёт жена и дочь. Попытался взять с друга обещание, что он не будет пить. Сказал, что зайду ещё на недельки. Рассказы Ильи я тогда серьёзно не воспринимал. Но всё-таки его слова заставили меня предаться воспоминаниям. А Вспомнил я ту бабку, что подметала во дворе Ходила она самодельной метлой И зачем она это делала? Ведь на то были дворники Странная одинокая старушка Мы с ней здоровались А она только кивала головой Не произнося ни слова а Жили мы тогда в старом доме В перестроенной казарме Рядом с швейной фабрикой И нашу улицу называли улицей весельников Работа на фабрике была тяжёлая Местные мужики о такой жизни спевались. И самоубийства они были редкостью. Помню, ушёл домой из школы. А от подъезда дорожка из еловых веток тянется. Слышу, соседи разговаривают. Кого хоронили? Дашлыков повесился. И это было в порядке вещей. Один повесился, другой повесился. Серая зима, серый дом, чёрные деревья. И старуха в старом пуховом платке в телогрейке... Метет тротуар. Скук и уныние. Таким я запомнился наш тупиковый район. Хорошо, что мы оттуда переехали. А в следующий раз, когда я пришёл в гости к другу, он был в сельку пьяный. Меня это сильно разочаровало. Я надеялся, что смогу убедить его взять себя в руки, а он опять за старое. «Ты вообще собираешься завязывать?» Спросил я с укором. «Нет», — ответил Илья. Тряхнув лохматый головой, «Ты не понимаешь, что в конце концов сопьешься и умрёшь?» Я опять его стыдил за пьянство. А будто стыдом можно кого-то вылечить. «Эх, Лёха», – улыбнулся мне Илья. «Да плевать мне, я всегда такой был, и жизнь мне никогда не нравилась. Был у меня ты, друзья были школьные, иногда было весело, но в остальное время сплошный мрак». Неужели тебе ничего в этой жизни не интересно не сдавался я. Девушки мне нравились симпатичные А ей мне нравился сказала люха сожалением а затем с меня в тон на торжественный добавил Ну и хорошо что не нравился, а то бы еще кому-нибудь жизнь испортил кроме матери У тебя жена, ребенок, ты муж и хороший отец. У меня бы так не получилось. Почему ты думаешь, что не получилось бы? Я хотел внушить ему веру в будущее, но у меня ничего не получалось, и мне становилось ясно, что мой друг пребывает в состоянии тяжелой депрессии. Я тебе сейчас одну вещь расскажу. Илья заговорил шепотом, наверное, боялся, что мой соседней в комнате услышит. Однажды я допился до белой горячки. Знаешь, что такое белая горячка? Это когда ты пьешь несколько суток и толком не спишь, и тогда начинаешь видеть сны на его. Так вот, лежу я на полу, голову понимаю, а передо мной стоит маленький мальчик и говорит мне: "Папа, спасибо". Представляешь себе? Это пьяный мозг нарисовал образ моего не родившегося сына, и он благодарил меня за то, что не появился на свет у такого вот отца. Я лежу, смотрю на недопитую бутылку в дальней части комнаты, и думаю, что если сейчас я до неё доползу, «И ещё хоть чуть-чуть выпью, тогда точно умру». И я пополз. Очень хотел доползти, но не смог. Сил не хватило. «Понимаю ли я, что умру от пьянства?» «Лёха, да я на это надеюсь. Оставь ты меня в покое, я другим уже не стану». «Мальчики тебе в горячке кажутся, а люди ненастоящие мерещутся», сказал я. «Лечиться тебе надо, Илюха. Серьёзно лечиться». Я реальность от бреда отличаю. Обиделся пьяница. Не настоящие люди существуют. А жаль, я доказать ничего не могу. А то бы такое открытие сделал. И откуда они взялись, по-твоему? Спросил я с издевательским тоном. Хотя на самом деле мне уже тогда было про них интересно. Сумел он меня увлечь своими рассказами. Кто их знает? Сказал Илья. Может, это первые люди земли. Которых Бог из глины вылепил. Сначала их как прообраз, а потом создал нас. Так они и остались тут. Бессмертные. Хотя они совсем живые. Да не знаю я откуда они. Но они есть. Есть. Я махнул на него рукой и оставил одного в комнате. А в тот вечер я ещё немного побеседовал с его матерью. Сказал, что Илью снова надо в больницу. Да ну его. Надоел. «Сказала женщина. Пускай пьёт». Больше я не приходил. А неделю спустя узнал, что Илюха умер. Мне его мать позвонила и сказала, что скоро похороны. Я отпросился с работы. Не люблю бывать в церквях, но пришёл на отпевание. Мне дали в руку свечку, и она сразу погасла. «Это ничего не значит», — сказала мне какая-то женщина. Я никогда не был суеверным. Подумаешь, свеча погасла. Подошёл к одной из окон, чтобы зажечь свечку, а там стоял какой-то мужичок с бородкой. Смотрел на образ, что-то нашёптывая. Я машинально прислушался и понял, что он не молитву читает и не слова произносит, а просто лепечет что-то бессвязное, как давал и ребёнок. «Вы её знали?» – спросил я. «Мужичок с бородкой». Только посмотрел на меня пустыми глазами, не прекращая нашёптывать несуществующие слова. Тут у меня промелькнула мысль. А вдруг он не настоящий? После похоронной Люхи я взял привычку смотреть на людей на улицах. Искал глазами самых тихих, одиноких, незаметных. А вот пожилая женщина сидит одна на скамейке, смотрит в пустоту. А вон сквозь пыльное окно заброшенного здания... «На меня глядит бледное лицо. Кто все эти люди, что бродят по улицам словно тени? Настоящие ли они?» Так я увлёкся этими мыслями, что стала ездить в тупиковый район своего детства. Мне хотелось узнать, правда ли, что та старуха там до сих пор метёт тротуары? Я её встретил не сразу. Оказалось, что она появляется на улице как по часам. А в семь утра, когда все идут на работу, и в пять вечера когда люди возвращаются домой. Увидев её впервые, я подошёл и поздоровался. Сказал, что раньше жил в этом доме, и помню её с детства. Старушка от меня отворачивалась, торопливо оступала и бормотала что-то себе под нос. Мне стало любопытно, а где она живёт? Куда уходит, когда заканчивает свою добровольную работу? Я ловил себя на мысли, что занимаюсь слежкой, и чувствовал смущение, но не мог остановиться. Наблюдая за старухой из машины, я увидел, что когда люди на улице не остаются, она идёт к подвалу, щёлкает замком. Неужели у неё был ключ? И исчезает за дверью. Мне хотелось проследовать за ней, но дверь оказалась закрытой. Я взял из машины фонарик, стал нагибаться к подвальным окнам, светил туда, смотрел, куда подевалась старуха. И, наконец, я её увидел. Женщина сидела в углу на корточках. Опустив голову, а её метла лежала поперёк на коленях. Старуха придерживала её руками. Мне было трудно заставить себя оторваться от окошка. Это зрелище настолько меня поразило. Старуха замерла в неестественной для человека позе и сидела, не шевелясь, будто статуя. Теперь почти каждое утро и почти каждый вечер я приезжал к старому дому, наблюдал, как бабка метёт снег а потом запирается и сидит в подвале всю ночь, чтобы утром снова промести тротуары на виду у сонных прохожих. Зачем? И чем дольше я за ней наблюдал, тем хуже я себя чувствовал, тем мрачнее становились мои мысли. Жизнь постепенно начинала мне казаться безрадостной. Я вспоминал, как смотрел на Илюху сверху вниз, и собой при этом любовался. Дескать, я не алкаш. У меня семья, работа. Нормальная жизнь. Слава богу, я лучшая. А ведь всё не так. Теперь мне думалось, что женат я на женщине, которая меня не любит. И не любила никогда. А моя дочь-отличница считает меня недотёпой. Да я и есть недотёпа. Веду себя странно. Наблюдая за какой-то старухой. Лишь бы не сидеть дома, где я как чужой. У меня было ощущение, что кто-то вытягивает из меня силы вытягивает жизнелюбие. Я догадывался, что всё из-за этой бабки. Но как было трудно перестать являться в тупиковый район. Одним вечером, возвращаясь с работы, я не стал туда заезжать. Поехал сразу домой. И зарёкся, что больше на ту улицу не сунусь. И потихоньку дурные мысли перестали меня посещать. Я опять увлёкся работой. Снова научился радоваться мелочам. Мне больше не хотелось думать о ненастоящих людях. Но однажды я нарушил слово, данное самому себе. А в тупиковом районе расселили последний дом. И теперь там никто не жил. Все ветхие жилища собирались сносить в скором времени. Территорию уже обнесли ограждением. А мне не давала покоя мысль. Что-то старуха. И сейчас метёт тротуар. Я приехал к пяти часам вечера. Пройти на закрытую территорию оказалось несложно. Несколько листов в жестяном заборе были вырваны. Да и там никто ничего не охранял. Как я и думал, не было там старухи. Ей ведь было нужно, чтобы люди ходили рядом. А теперь район пустой. Но заглянув в подвальные окна, я увидел знакомую фигуру. Сидит старуха на корточках, метлу на коленях держит. Страшно было, но любопытство оказалось сильнее. Я открыл подвальную дверь, дернув ручку несколько раз. Замок оказался хлипкий. Спустился вниз. Бабка сидела, не шевелясь. Я подошёл ближе и увидел, что это не старуха, а одетая в старые тряпки фигура. Не то из глины, не то из грязи. Я её только тронул, а она грохнулась на пол и развалилась на куски. Весь подвал заполнило облако пыли. Не бессмертные всё-таки эти ненастоящие люди. Ходят они среди нас. «Питаются нами. Наши хорошие эмоции съедают. Вытягивают из нас все приятные мысли, оставляя только уныние и скорбь. А без нас эти существа чахнут и быстро погибают. А вот почему они держатся рядом с толпой, но стараются оставаться незаметными. Наверное, отчасти из-за этих ненастоящих людей мой друг впал в депрессию и умер от пьянства. Да я и сам чуть не потерял интерес к жизни». Теперь я стараюсь держаться подальше от людных улиц. Там всегда есть кто-нибудь серый, как тень. Ходит среди людей, ничем из толпы не выделяется.